Глава 10 Тайны. Ненадолго обогнав своих спутников, Эгвейн-Алвир привстала в стременах, пытаясь разглядеть далекий еще Тарвалон. Но сумела увидеть лишь смутно белое сияние, отражающее свет утреннего солнца. Там, на острове, должен стоять город, ибо одинокая гора с расколотой вершиной, именуемая Драконовой горой, Вздымающаяся над холмистой равниной, появилась на горизонте вчера, после полудня. А стояла она на том берегу реки Эренин, что ближе к Тарвалону. Известная вершина давала путникам знак. Город уже близко. Да и трудно всаднику не заметить вдалеке единственный, вздернутый над равниной острый пик. Легче легкого, видимый за много миль без труда избегаемой даже теми, кто направляется в Тарвалон. В народе утверждали, будто там, где высится Драконова гора, принял смерть Льюис Террен Теламон. Другие легенды несли людям пророчества и предостережения, связанные со зловещей горой. Достаточные причины, чтобы держаться подальше от ее темных скатов. Но Игвейн имела солидные причины не сворачиваться со своего пути. Получить надежную подготовку, крайне необходимую, она могла только там, в Тарвалоне. И никто никогда больше не посадит меня на цепь. И Гвейн прогнала незваную мысль, но та подкралась к ней в ином обличии. Никогда больше не потеряю свободы. В Тарвалоне она и я, пожелает заново проверить сны Эгвейн. А Исседай наверняка пожелает этой проверки. Хотя, прежде она и не нашла доказательств того, что Эгвейн является сновидицей, как казалось она ей. Сны Эгвейн стали предрекать несчастье с той поры, когда она покинула равнину Алмат. Не только Шанчан видела она в сновидениях, из-за которых просыпалась в холодном поту, И Ранда видела. Он снился ей все чаще. Виделся Ранда бегущим, стремящимся к чему-то или убегающим от чего-то. Всадница во все глаза всматривалась в сторону Тарвалона. Наверняка она и будет там. И Галад тоже может оказаться в Тарвалоне. Против воли Игвейн покраснела и окончательно изгнала Галада из собственной памяти». Размышляй о погоде сегодняшней, думай о чем-нибудь другом, как сегодня тепло, свет. Ныне в самом начале года, когда зима миновала, будто бы вчера, и память о ней ушла в прошлое лишь сегодня, вершину драконовой горы все еще прикрывало белое облако, но здесь, на равнине, снег уже растаял. Сквозь блеклый коричневый слой прошлогодних трав пробивалась ранняя поросль. А там, где на пологий склон холма всходили вязы, краснели кое-где первые цветки. По-особому радовали Игвейн первые вести весны, после проведенных ею в пути зимних месяцев, когда приходилось по нескольку дней пережидать разыгравшийся буран где-нибудь в деревеньке или в лагере, а иногда успевать между восходом солнца и его закатом преодолеть лишь часть намеченного пути, то и дело по лошадиное брюхо увязая в снежных заносах и ни разу не проехав более половины дня при доброй погоде. Ну вот, откинув за плечи, чтобы не мешал плотный шерстяной плащ, Игвейн позволила себе опуститься в седло и нетерпеливым жестом оправила одежду. отвращение к собственному платью переполняла девушку. Игвейн щеголяла в наряде для верховой езды, перешитым собственными ее руками, но носила она его уже давно. Однако другое, и последнее, платье всадницы имело еще менее опрятный вид, и было оно того же самого темно-серого цвета, цвета обузданных. В начале путешествия к Тарвалону, столько недель назад, выбор одежды был небогат, либо балахон темно-серого цвета, либо никакой одежды вообще. — Никогда больше я не напялю на себя ничего серого, бела, клянусь тебе, — проговорила игвин, обращаясь к мохнатой своей лошадки, поглаживая ее по гриве. — Хотя и не могу сказать, что предложат мне выбрать платье на мой вкус, когда мы возвратимся в Белую башню, — подумала девушка. В башне все ученицы-послушницы носили белое одеяние. «Снова болтаешь сама с собой?» — спросила девушку ее спутница Найниф, догоняя Игвейн на своем гнидоб жеребце. Всадницы были одного роста, одеты они были тоже одинаково, и лишь из-за разницы в росте их лошадей бывшая мудрая Эммондова Луга казалась голову выше своей компаньонки. Покачиваясь в седле, в хмуро теребила и подергивала свою темную косу, свисающую у нее с плеча, как привыкла делать в минуты беспокойства или после неудачи. Да еще когда упрямство заставляло ее упорствовать пуще прежнего. Кольцо великого змея, видневшееся у женщины на пальце, помогало узнать в ней одну из принятых. Пока еще и не исседай, но на целый громадный шаг более близкую к славному сему клану, чем Игвейн. Лучше держи ушки на макушке и смотри в оба. Игвейн хотела тоже возразить на Эниф. Однако речи о том, что она, мол, со всей бдительностью высматривала впереди Тарвалон, девушка придержала у себя на языке. Она, видимо, решила, будто я вставала в стременах лишь от того, что мое седло неудобно. Найниф частенько словно бы забывала, что ее теперь уже не называют мудрой, что она больше не живет в Эммондовом луге, а Эгвейн уже не ребенок. Но она носит кольцо, а я до сих пор не ношу. Поэтому ей кажется, будто между нами ничего не изменилось. — Тебя Найниф не удивляет, как Морейн обходится сланом? — спросила Эгвейн сладеньким голоском насладилась, увидев, как сильно Найниф дернула себя за закосу. Однако удовольствие ее быстро угасло. На самом деле никакие острые замечания у Игвень не выходили непринужденно. Да и знала она, насколько чувства наив к Лану подобны были маткам пряжи после того, как в корзинке с рукоделием поработал котенок. Но Лан не котенок. И Найниф должна бы уже хоть как-то разрешить свои отношения с мужчиной, пока его упрямое и тугодумное благородство не лишило ее ума настолько, чтобы она лишила его жизни. Всего в маленьком отряде их было шесть человек. Все одеты скромно, чтобы не обращать на себя излишнего внимания в деревнях и небольших городках по дороге. Но при этом они являли собой наиболее странную из всех компаний в последние времена, пересекавших Королейнскую степь. Ибо четверо из них были женщины, а один из двух славных мужей полеживал в носилках, укрепленных между двумя лошадьми. Поэтому лошади, отягощенные носилками, несли на своих боках наиболее легкие свертки и упаковки с провиантом необходимым в длительных переходах между деревнями. «Нас всего шестеро», — подумала Игвейн. «Но сколько тайн мы храним! Ни одну тайну разделяли общим своим ведением все шестеро. И все их тайные знания и в Белой башне должны остаться известно лишь шестерым. Как просто жилось мне дома!» «Найниф, а что теперь с Рандом? Как думаешь?» — спросила Игвейн и поторопилась добавить, «И как там Перин?» Девушка не могла больше позволить себе притворяться, будто настанет день, и она выйдет замуж за Ранда. Собственные чувства не нравились Эгвейн. Она не могла с собой примириться, но о своем недовольстве знала. «Ты опять о своих сновидениях? Продолжают тебя тревожить?» Голос Найниф прозвучал сочувственно, но Эгвейн не нуждалась в жалости. И свой голосок она заставила прозвучать в столь обыденном тоне, какой только сумела изобразить. По слухам, что доходят до нас, я судить о происходящем не могу. Сплошные сплетни, в них все наврано, перепутано. Все пошло наперекосяк с того дня, когда в наши судьбы вторглась Морейн, проговорила Найниф, не скрывая своего гнева. Оперенный ранд! По лицу ее стало заметно. Не знает, продолжать свою речь или сдержаться. Игвин, тем не менее, уже знала, но и не уверена, что весь путь Ранда — результат проделок, учненных над ним Морейн. «Перин и Ранд должны сейчас позаботиться о себе сами. Я опасаюсь, что и нам всем придется беспокоиться о себе. Что-то не так. Я это предчувствую». «Тебе известно, какая беда нам грозит?» — спросила Игвин. Я чувствую, будто какая-то буря надвигается. Но темные глаза Найниф отражали лишь утреннее небо, голубое и ясное, с разбросанными по нему белыми облачками. Однако вновь предсказательница покачала головой. Да, нас ждет буря. Чуть ли не с детства Найниф имела способность предсказывать погоду. Слушать ветер, вот как называли ее талант. И люди верили что подобным даром обладает мудрая, живущая в любой деревне, хотя на самом деле их вера нередко была безосновательна. Как бы то ни было, но с того дня, когда Найниф покинул Эммондов луг, ее блестящие способности лишь возрастали и развивались. Однако бури, приближение коих ей удавалось чувствовать, обычно в большей мере несли опасность людям, чем природе. Задумавшись, Игвейн прикусила губу. Сейчас, еще на порядочном расстоянии от Тарвалона, но уже преодолев почти весь путь к нему, всадники не могли позволить себе остановиться, либо замедлить шаг. Нет, ни в коем случае. Прежде всего, отряд спешил ради спасения Мэтта, но и те причины торопиться, которые подсказывал Игвейн и ее разум, были, возможно, для всех более важны, чем жизнь Мэтта одного деревенского парня, ее друга детства. Однако те поводы для спешки не заставляли столь часто биться ее сердце. Она оглядела своих спутников, стараясь понять, не заметил ли кто из них какой опасности. Скакавшая во главе отряда, невысокая полноватая верен Седай, облаченная в одежды коричневых оттенков, столь самозабвенно отдалась собственным мыслям, что позволило лошади выбирать бег по своему нраву, а глубоко надвинутый капюшон плаща скрывал лицо, точно слепая маска. Как одна из коричневых айя, верен заботилась всегда лишь о том, чтобы овладеть новыми знаниями, остальное в ее жизни свершалось как бы само собой. Надо сказать, что Эгвейн вовсе не надеялась на горячую привязанность, питаемую к ней верен Оказалось, заодно со своими спутницами Верин и так уже по пояс увязла в делах мира. Вслед за мэтом без сознания, лежавшим на носилках, скакала Элэйн. Девушка одного возраста с Эгвейн, тоже послушница. Но не темноволосая, как Эгвейн, а голубоглазая и златоволосая. Одетая в такой же серый наряд, в каком красовались все отдых Эгвейн и Найниф, Она с беспокойством поглядывала, как и они, на лицо Мэтта. Вот уже три дня мэт пролежал, не поднимаясь. Сопровождавший носилки с другой стороны худощавый мужчина с длинными прядями волос старался, казалось, все видеть, стремясь при чтобы его на никто не замечал, а лицо его всеми своими чертами выдавало глубокую сосредоточенность. «Подъедем к хорину сказала игвин и на кивнула ей в ответ чтобы приблизиться к носилкам обе всадницы смирили рысь своих лошадей впереди и ходью мерно бежала лошадка верен хорин ты ничего не чуешь спросила на когда ее спутница поравнялась с носилками Элена оторвала взгляд от лица мэта и посмотрела на хорина вопросительно. Оказавшись под огнем трех взоров разом, худощавый мужчина привстал над седлом и смущенно потер свой длинный нос. «Беда какая-то», — проговорил он кратко и словно в испытывая к собственным своим словам отвращению. «По-моему, будет». Ловец воров при короле Шайнара Хурин, в отличие от воинов Шайнара, не щеголял воинским узлом волос на бритой голове, Однако короткий меч и зубчатый мечелом у него на поясе имели весьма бывалый вид. Обладал он пришедшим к нему с годами и опытом, даром нюхом чует злодеев и кровожадных злыдней в особенности. Дважды за время их пути Хорин рекомендовал своим спутникам покинуть деревню, в которой они и час еще не пробыли. В первый раз от подобного совета все отказались, оправдываясь тем, что чересчур, мол, утомились, но не успела еще по-настоящему наступить ночь, как владелец гостиницы и два его деревенских сподручника попытались прикончить гостей прямо в их постелях. Нападавшие были не друзьями тьмы, а обычным варьем, жадным до чужих коней и всего, что упрятано в сёдельных сумах, до тюках. Да и остальные сельчане знали о делишках этой троицы, и, по-видимому, сочли чужаков опавшими после сжатвы колосками, что и подобрать не грех. Посему и пришлось путникам бежать от толпы, размахивающей топорищами и вилами. Услышав предупреждение Хурина уже в другой деревне, Верин приказала всадникам скакать прочь оттуда, не дослушав до конца речь предсказателя». Однако в беседах со своими спутниками ловкий разоблачитель преступников обычно бывал осторожен в словах. Со всеми, кроме Мэтта, пока тот еще был в силах разговаривать с ним. И эти двое, если рядом не было женщин, принимались играть в кости и подшучивать друг над другом. И теперь Эгвейн догадывалась, что Хорину, единственному мужчине на весь отряд, не так-то просто уживаться при всех своих нуждах рядом с Асседай и еще тремя послушницами, пока не возведенными в ранг сестер. Среди многих достойных мужей бытовало мнение, что столкнуться в бою с врагом лицом к лицу приятней, чем оказаться рядом с Асседай. «Какую же нам ждать напасть?» – спросила Хурина Элейн. Слова она произнесла с легкостью, но в них так ясно прозвучало ожидание, требующее ответа тотчас же и ответа точного, что Хурин мгновенно изготовился к речи. «Чувствую», — начал он, но тут же себя оборвал, будто застигнутый врасплох, переводя удивленный взгляд с одной из девушек на другую. «Просто ощущение какое-то!» «Придчувствие предчувствие — пробормотал он наконец. «Вчера и сегодня я заметил кое-какие следы, как будто целый табун лошадей проскакал по нашей дороге. То ли 20 коней проскакало здесь, то ли, может быть, 30 Вот и стал я тереть себе тыкву из-за своего... своего предчувствия. Говорю вам, ждет нас несчастье. Следы? Игвейн не заметил ничего. Найниф отрывисто проговорила. А я не нахожу в такой примете ничего сулящего зло. Найниф с гордостью считала себя следопытом не хуже любого мужчины. Вмятина сии, оставленная на песке уж несколько дней назад, почему-то решил, что следы принесут нам горе. — Да я всего лишь думаю так, — проговорил Хурин медлительно. Точно хотел бы утаить нечто важное. Глубоко вздыхая и потирая себе нос, он опустил глаза. — В последний раз мы проезжали через деревню уже очень давно, — напомнил он даме. Кто знает, какие новости из фалмы проскакали здесь, опережая нас. В следующей деревне нас могут встретить не с таким добрым приемом, какого мы ожидаем. К тому же, проезжавшие здесь господа могли быть разбойниками, убийцами. Думаю, стоит быть поосторожнее. Был бы сейчас Мэтт на ногах, я бы сразу поскакал на разведку. Но сейчас лучше видно не оставлять вас одних. Брови у Найнифт так и взлетели. «Считаете, что мы сами о себе позаботиться не можем?» «Единая сила не успеет помочь вам, если кто-то укакошит вас прежде, чем вы ею воспользуетесь», промямлил Хурин, адресуясь прямиком к высокой луке собственного седла. «Прошу простить меня, но я думаю... Думаю, поскачу-ка, я кверен седай ненадолго». Он дал своему коню шпоры, И прытка рванулся вперед, не давая дамам возразить ему. «Вот так сюрприз», — прокомментировала поведение Хурина и Лейн, в то время как он уже смирял прыт своего коня, приблизившись к коричневой сестре. верен не подавала Хурину видом, что уделяет ему большее внимания чем какому-либо из окружающих ее предметов, и ему так было вроде удобнее. С тех пор, как мы покинули мыс Томан, отверенно он старается держаться как можно дальше. А глядит он на нее всегда так, словно боится каждого ее слова. «Его уважение, Кайс Седай, не означает того, что страха перед ними у него нет», — сказала Найниф, а потом добавила с досадой. «Его уважение к нам...» «Уж ежели он пророчит нам несчастье, нужно бы послать его на разведку». Игвейн стала дышать глубже и взглянула на двух женщин столь равномешанным взором, какой изобразить было по силам лишь ей одной. Возможно, беда и грянет, но в таком случае мы-то с вами сможем себя защитить ловчее, чем хорин с целой сотней помогающих ему рубак. Но он не знает об этом. Рассказывать ему я не собираюсь. Ни ему, ни кому-то другому, — проговорил Наниф, сделанным равнодушием воображаю себе что скажет обо всей этой истории верен не тая своей заинтересованности проговорила эйн хочу иметь хоть малейшее представление о том сколько ей известно не знаю я игвен сумеет ли моя матушка помочь если обо всем прознает амерлин от матери некуда меньше помощи чем от вас двоих не знаю даже стала бы она пытаться оказать мне помощь или нет все знали Мать Элейн, королева Андора. До отъезда из Белой Башни она едва успела научиться обращаться с силой, хоть и ведет себя так, словно ее возвели в ранг полной сестры. «Нельзя нам не надеяться на Маргейс, не полагаться на нее», — сказала Найниф. «Она в Кэмилене, а мы следуем в Тарвалон. Помощи нет, и в беду, достаточно серьезную, мы можем угодить уже сейчас» хотя бы за то, что мы бежали, и кому будет дело до того, что мы вернулись. Лучше всего нам с вами держаться скромненько, вести себя смирно и не вытворять ничего такого, что привлечет к нам внимание. В иной ситуации Игвейн над подобной идеей могла бы и посмеяться. Чтобы Найниф, да и прикидывалась смирной покорной овечкой, с такой задачкой даже Элэйн справилась бы лучше. Но сейчас девушке было не до смеха. «Но если Хурин прав?» — спросила она. «Что если и вправду на нас нападут? Защитить нас от двух или трех десятков воинов он не сумеет. А если примемся дожидаться, что придумает верен нас попросту перебьют. Но ведь и ты, Найнив, говорила, что нас ожидает буря». «Да», — удивилась Элэйн. Она вскинула голову, рассыпав свои золотисто-рыжие кудри. «Но Верин будет недовольны, если мы...» Девушка замолчала. «Понравится это верен или не понравится, а попытаться мы все же должны». «Я сделаю только то, чего не могу не сделать», — твердо заявила Найниф. «То, что я обязана сделать. А вы двое, коли будет в том необходимость, спасетесь бегством. Пусть о ваших способностях в Белой Башне всем уши прожужжали, но не думайте, что вас обеих не усмирят» если престол Амерлин или зал башни решат, что сие необходимо. «Может быть, они действительно усмирят нас», — проговорила Элэйн с трудом, переводя дух. «Но тогда и тебя они усмирят тоже. Нам следует либо всем бежать отсюда, либо действовать сообща. Хурин уже не раз оказывался прав. Если мы хотим дожить до той беды, что ждет нас в башне, значит, нам придется...» Придется делать то, что будет нужно. Игвейн вздохнула. Быть усмиренной? Оказаться отрезанной от Саидар, женской половины истинного источника? На немногих Айсседай обрушивалась подобная кара, но все же порой они совершали деяния, за которые башня требовала их усмирить. Одно из требований к послушницам знать имена всех Айсседай, когда-либо наказанных башней усмирением. И подробности их прегрешений. В любой из дней Игвейн могла ощущать присутствие источника, как и сейчас невидимого, будто был он полдневным солнцем, поднявшимся у нее за плечом. Ее не смущало то, что не всегда попытка прикосновения к Саидар позволяла ей ощутить ее влияние, тянуться к ней по-прежнему хотелось. И чем чаще Игвейн до нее дотягивалась, тем больше хотелось ей вновь ощутить единение с нею, хотя и помнила Игвейн, как Шириам Сидай, наставница-послушниц, предупреждала их об опасностях, которые таятся в единой силе, угрожая тому, кто слишком уж восхищен ее близостью. Но быть от нее отрезанной, не потеряв способности ощущать Саидар, не имея возможности к ней прикоснуться, Никому из девушек на эту тему и говорить, как видно, не хотелось. Стараясь унять невольную дрожь, Эгвин, не покидая седла, склонилась над мягко качавшимися на ходу носилками. Одеяло, прикрывавшее Мэтта, были беспорядочно скомканы, и виднелся сжимаемый им в руке кинжал, изогнутый в золотых ножнах, украшенный на рукояти рубином величиною с голубиное яйцо. Осторожно, чтобы не прикоснуться к кинжалу, Игвейн укрыла одеялом руки Мэтта. Он был старше ее всего на несколько лет, но его неимоверно старили в палые щеки и землистого цвета кожа. Дышал Мэтт хрипло, грудь его поднималась с трудом. У ног юноши лежал кожаный мешок, чем-то плотно набитый. Чтобы закрыть и поклажу, Игвейн натянула одеяло и на мешок. — Мы должны доставить Мэтта в башню, — подумала она, — и его, и этот тюк. Найниф тоже наклонилась над Мэттом и потрогала его лоб. — Все сильнее его лихорадит! — голос ее звучал озабоченно. — Хорошо бы сейчас достать корешков «Успокой травы» или жарогона Может быть, теперь для Верин как раз теперь самое время продолжить целительство, — сказала Элэйн. Нанив покачала головой. Она откинула Мэтту волосы со лба и вздохнула, а потом выпрямилась, собираясь продолжать речь. Верин утверждает, будто все возможное она уже делает. Потому Мэтт и жив до сих пор, и я ей верю. Вчера вечером я сама пыталась заняться целительством, но у меня ничего не получилось. — Шириам седай, — говорит, — с поспешностью вступила в разговор Элейн что мы не должны пытаться кого-нибудь исцелять, пока не научимся этому как следует, на своем опыте, под руководством мастеров, а учиться нужно шаг за шагом. «Ты могла бы его убить, а не вылечить», — гневно проговорила игвин Найниф громко фыркнула. «Я и раньше занималась целительством, когда еще и не мечтала попасть в Тарвалон, и не умела лечить как следует, а пыталась». Но сегодня я понимаю, чтобы прогнать недуг мэта, мне нужны лекарства. Если бы у меня было немного листьев жарагона. По-моему, жить бедному осталось недолго, не больше нескольких часов. Игвин подумала, что голос наив звучит в эти минуты столь горестно, как от жалости к самому мэту, так и от знания того, что произошло с юношей, и от того, каким образом явилось к ней это знание. Девушка вновь терялась в догадках, почему Найниф вообще выбрала стезю обучения в Тарвалоне. Не ведая о том, Найниф научилась направлять силу, пусть даже не всегда ей удавалось контролировать это действие, и она преодолела кризис, тот порог, на котором гибнет трое из четырех женщин без надлежащего руководства со стороны Айс Седай, сумевших научиться направлять. Найниф заявляла, что должна углубить свои познания, но порой в учебе упрямилась, как больной ребенок, которого поют отваром из корня овечьих язычков. «Скоро мы уже доставим Мэтта в Белую башню», — проговорила Эгвейн. «Амерлин о нем позаботится, а исцелить мета они, разумеется, сумеют. Амерлин отдаст необходимые приказания». Умолкнув, она взглянула на одеяло, прикрывавшее ноги Мэтта и его мешок. Спутницы ее на мешок старательно не глядели. Были тайны, о которых они все предпочитали помалкивать. «Всадники!» — вдруг скрикнула Найниф, но и Игвина уже их заметила. Под невысоким скатом холма впереди появились две дюжины воинов, гнавших своих коней наперерез путником, срезав угол. Они выбивали из лошадок столь яростный голоб, что белые плащи за плечами воинов хлопали точно удары ремня. «Дети света!» — слова Элэйн прозвучали, как проклятие. «Вот она, твоя буря, Найнив, и та беда, что предсказана нам Хурином!» Верин, приблизившись к Нюхачу, придержала своей рукой руку Хурина, уже взявшуюся за меч. Эгвейн взяла за повод лошадку, везущую носилки с Мэттом, стараясь спрятать болящего как раз позади полненькой Айсседай. — Разрешите все переговоры вести мне, дети мои! — спокойно сказала Айсседай, откидывая назад свой капюшон, чтобы видна стала седина в ее волосах. Эгвейн не могла бы сказать, сколько лет прожила на свете верен но полагала, что та уже могла бы быть бабушкой, Седые волосы были единственным свидетельством возраста Айс-Седай. И как бы туго вам не пришлось, помните, не позволяйте им разозлить вас. Лицо верен выражало столь же бестрепетное спокойствие, как и тон ее голоса. Но Игвейн почувствовала, что Айс-Седай прикидывает в уме, сколько миль осталось до Тарвалона. Путникам уже видны были и шпили его башен, и высокий мост, аркой, взлетающей над рекой и ведущий на остров. Мост достаточно высокий, чтобы под ним могли проходить по реке торговые суда. — Тарвалон уже достаточно близко, настолько рядом, что мы его видим, — подумала Игвейн, — но он еще так далеко от нас, что не может помочь в беде. Сначала она решила, что белоплащники собираются напасть на них, но вот предводитель отряда вскинул руку, и все воины разом натянули поводья шагах в сорока от спутников, столбом поднимая перед собою пыль и разбрясывая комья грязи. Найниф в полголоса злобно бормотала что-то себе под нос, а Элейн в этот миг выпрямилась в седле и красовалась исполненная гордости, поглядывая на белоплащников так, словно собиралась их выругать за дурные манеры. Хурин по-прежнему держался за рукоять меча, готовый чуть что встать между белоплащниками и женщинами, независимо от того, какие слова им сейчас бросит верен Она в те мгновения рукой отгоняла пыль от своего лица. Меж тем всадники в белых плащах выстроили свой отряд глубокой дугой, решительно заблокировав путникам дорогу к городу. Керасы воинов и их конические шлемы были отполированы до нестерпимого сияния, и даже рукава кольчуг у них на руках блистали. Каждый воин отряда нес на груди полыхающее золотом солнце. Не поднимая луки, но держа их наготове, некоторые из стрелков уже наложили стрелы, и хотя командир отряда отличался весьма молодым возрастом, на плаще его, чуть ниже светящегося солнца, виднелись два золотящихся банта, Знак его высокого ранга. «Две ведьмы из Тарвалона, если я не ошибаюсь, да?» Спросил он, и лицо его узкое и длинное прорезала неискренняя улыбка. В глазах его блеснула надменность. Точно он знал некую правду, постичь которую у других не хватало ума. «Да еще две гниды и пара комнатных собачонок. Одна из них мучима болезнью, другая стара». Бурин чуть не бросился в бой с ним но верен удержала его своей рукой от кодова прибыли потребовала ответа белоплащник мы следуем западом миролюбиво отвечала ему верен сойдите с дороги дайте нам продолжить путь в этих местах чада света не имеют власти знаешь же ты ведьма чада света имеют власть всюду где есть свет а туда где света еще нет, Мы приносим его сами. Отвечать на мои вопросы или доставить тебя в наш лагерь? А там с тобой пускай занимаются вопрошающие. Эквейн знала, что помощь от Белой Башни Мэтт должен получить без отсрочек. Но не это заставило ее сейчас содрогнуться, а мысль о том, что было гораздо важнее. Невозможно допустить, чтобы содержимое мешка попало в руки белоплачников. «Я тебе уже ответила». Верин говорила еще спокойнее, и ответила более вежливо, чем ты того заслуживаешь. Неужели ты действительно веришь, будто сможешь нас остановить? Некоторые из белоплачников уже подняли свои луки, точно она высказала им некую угрозу. Но женщина продолжала речь, нисколько не повышая голоса. «В некоторых землях вы можете удерживать свое господство с помощью злобных слов, но не здесь, у самых стен Тарвалона». «Как вы ухитряетесь, искренне надеяться, что здесь вам дадут одолеть Айсседай!» Главнокомандующий офицерик неловко заерзал в седле, сомневаясь, быть может, в своей способности вернуть обратно свои же слова. Но вот он оглянулся назад на своих воинов, то ли желая напомнить себе, что он здесь не один, то ли вспоминая о том, что отряд за ним следится вниманием, и тотчас же взял себя в руки». — Всякие фокусы друзей тьмы, которые вам по душе и по уму, меня не пугают, зная ведьма. — Ответствуй мне, а не то придется тебя предстать перед вопрошающими. Но голос его не гремел столь угрожающе, как педолаге хотелось. Верин уже изготовилась продолжать светскую болтовню, но она не успела и слова сказать, потому что Элэйн вмешалась в беседу, и голос у нее зазвенел, как у командира в бою. — Я Элэйн. «Дочь-наследница Андора, если ты со своими стрелками тотчас же не уберешься отсюда, все вы будете отвечать за свои подвиги перед королевой Маргейс. Слышишь, Белоплачник?» Верин с досады зашипела. С первоначалу Белоплачник стоял совершенно ошеломленный, но через мгновение он уже смеялся. «Ты в этом уверена, да? Значит, для тебя будет приятной такая новость!» Маргейс, моя девочка, уже не питает столь нежной любви к ведьмам, как прежде. Если я вырву тебя из их ручек и возвращу мамочке, она меня тут же отблагодарит. С тобою, дочь-наследница Андора, очень не против был бы побеседовать лорд-капитан Эмон Валда. И он поднял руку. Что это? Просто жест или сигнал его людям? И Гвейна разобрать не могла. Однако многие из белоплащников... Подтянули по коней по-боевому. Больше нет времени ждать, подумала игвин Я не намерена снова очутиться закованной в цепи. И она открыла себя единой силе. Сейчас, после длительной тренировки, это действие получалось у нее без труда и происходило намного быстрее, чем при первых попытках. Сознание ее освободилось от всего ненужного, от всего, кроме одной единственной вещи — бутона розы, плавающего в пустоте. То она, Эгвейн, была бутоном цветка, раскрывающим себя навстречу свету, расцветающим под сенью Саидар, женской половины истинного источника. Угрожая смести ее прочь, Эгвейн наполняла сила. Девушка исполнилась сияние, соединилась со светом, ее объяло чувство неземного восторга, экстаза. Одолев переполняющий ее свет, И из вступления Игвейн сосредоточила свою силу ближе к земле, там, где восседал на коне командир отряда белоплачников. Вот на нем, на крошечном пятачке земли, девушка никого не желала убивать. Я тебе все-таки не по зубам. Нет. Офицер, поднимавший руку, словно замер, остановив свой жест. Вдруг земля перед мордой его коня выбросила из своих глубин извергающиеся фонтан грязи и камней, взлетающих выше его головы. Заржав, конь отпрянул назад, и офицер скатился со своего седла, как бескостный мешок. Не успел он шарахнуться о землю, как Игвейн переместила средоточие своей силы перед самой шеренгой белоплачников, и вновь земля выплюнула взрыв из своих глубин. бело пританцовывая, скакнула вправо, но девушка, как бы и не заметив этого, подтянула поводье и придержала лошадь коленями. По-прежнему, обернутой непроницаемой пустотой, она удивилась рождению третьего, а там и четвертого фонтана и извержения, учиненного уже помимо ее желания. Краем сознания она понимала, чья это работа. Иллен и Найниф потрудились достойно, обе тоже объятые сиянием силы то есть овладевшие уже Саидар и сами охваченные ею. Аура свечения не может быть видно никому иному, кроме женщины, тоже умеющей прикасаться к единой силе. Но результаты действия силы заметны для всех и каждого. Взрывы тут и там настигали белоплачников, обливая их грязью с ног до головы, встряхивая их и пугая грохотом, заставляя их лошадей с диким ржанием нестись, куда глаза глядят. Стараясь удержать на месте лошадей, везущих носилки с Мэттом, Хурин оглядывался по сторонам с открытым от удивления ртом, такой же очевидно испуганный, как белоплачники. Глаза Верин распахнулись от гнева и удивления, губы ее трепетали от ярости, но все слова ее тонули в невообразимом грохоте взрывов, а затем белоплачники попросту удрали прочь. Некоторые из них при этом в панике побросали свои луки на землю, галлопируя так, будто не кто-нибудь, а сам темный угрожал расправиться с ними. Удирали все, кроме молодого офицера, который едва сумел подняться с земли. Сгорбив плечи, он уставился на верен выпученными глазами, сверкая белками глаз. Лицо его и великолепный белый плащ были густо покрыты грязью, но он словно не замечал этого. «Убей же меня, ведьма!» произнес он срывающимся голосом. «Ну давай, прикончи меня, как ты лишила жизни моего отца!» а Айседай не обратила на него никакого внимания. Ею сейчас интересовали спутники, их состояние. Белоплащники, видно, тоже забыли про своего офицера. Они исчезли, скрывшись за тем самым холмом, из-за которого выехали на дорогу. Все они остались живых, Но на командира ни один из них не оглянулся, и конь его ускакал вслед за ними. Под разъяренным взглядом верен медленно и нехотя, Эгвейн отпускала Саидар. Разрывать свою связь с нею девушке всегда было трудно, но еще более медленно угасало сияние вокруг Найниф. Она уже начала хмуро взирать на худое лицо белоплащника, стоявшего перед ними, будто он был еще в силах выкинуть какой-нибудь трюк. Айлэйн выглядела потрясенной тем, что наделала. «То, что вы сделали, — начала верен, но должна была остановиться, чтобы перевести дух. Взглядом она охватила трех молодых женщин разом. «То, что вы сотворили, — все это отвратительно. Айседай использует силу, как оружие, только против прислужников тени, или в том крайнем случае, когда нет иного способа обороняться от неминуемой гибели». Наши три клятвы. Но они как раз и пытались нас погубить. С жаром прервала ее Найниф. Хотели убить нас или подвергнуть пыткам. Их командир уже отдал приказ. Но ведь мы, мы вовсе не превращали силу в оружие. Верен, седай. И Лэйн скинула голову. Голос ее дрожал. Мы не причинили вреда ни одному из белоплачников. А умертвить их и не имели намерения, разумеется. Не лови меня на словах. Верин уже не могла сдержать свое негодование. «Когда ты, наконец, станешь Айсседай, если, разумеется, у тебя хватит упорства добиться сего высокого титула, то ты тоже, как все Айсседай, будешь обязана подчиняться трём клятвам. Однако даже от послушниц уже ожидают, что и они всей страстью души своей хранят верность драгоценным клятвам в любой миг своего пути. Но в таком случае что мы должны были делать с этим?» Найниф рукой указала на офицерика, все еще стоявшего перед женщинами и обескураженного всем происшедшим. Кожа на лице Найниф натянулась точно на барабане. Гнев ее кипел, видно, еще круче, чем бурлило негодование рассверепевшей Айсседай. Он грозился взять нас в плен, но промедление в пути грозило бы смертью мэту Его необходимо как можно скорее доставить в Белую башню. Его и... Игвейн догадалась, о чем Найниф не желает высказываться вслух. И мешок не должен оказаться в чужих руках. Он должен быть отдан самой Амерлин и никому другому. Верин нехотя оглядывала белоплащника. «Дитя мое», — молвила она, — «он всего лишь пытался нас запугать. Он великолепно понимал, что не заставит нас идти туда, куда нам не захочется. В противном случае забот у него было бы выше головы» что ему вряд ли пришлось бы по вкусу. Тем более это ему было бы не больно-то выгодно здесь, в двух шагах от Тарвалона. Поболтав с ним еще несколько мгновений, я обвела бы беднягу вокруг пальца, проявив лишь терпение и упорство. Он бы с радостью попробовал убить нас из засады и преуспеть всем. Но ни один из белоплащников пусть у него и мозг мельче козлиного, не вздумает напасть на Айс коли ей известно, где он находится. Поймите теперь, что вы сегодня натворили. Каких небылиц наплетут про вас бежавшие воины, сколько вреда нам будет от этих баек. Услышав, как верен упомянула о засаде, белоплачник побагровел и лицом своим и шеей. «В том, что мы не нападаем на силы, что учинили разлом мира, никакой трусости нет!» Слова выплескивались из него, как лава, «Вы же ведьмы! Желаете снова перевернуть весь наш мир! Мечтаете услужить темному!» Верин, уже не желая с ним спорить, только покачала головой. А Эгвейн вдруг захотелось одним махом исправить все допущенные ошибки. «Я очень сожалею обо всем, что здесь произошло», — проговорила она, обращаясь к офицеру в перепачканном белом плаще. «И поскольку речь ее была правдива лишь наполовину», И Гвейн радовалась тому, что она не связана еще по рукам и ногам клятвой, приказывающей ей не произносить ни одного слова лжи, как были связаны все полноправные Айс Седай. «Все случилось не по моей вине, и я прошу вас меня извинить. Надеюсь, верен Седай исцелит все полученные вами ушибы». Вояка при этих словах отскочил назад, будто она собиралась содрать с него живого кожу. И верен громко хмыкнула мы одолели нелегкий путь продолжал Игвейн. мы выступили в путешествие от мыса томан и не будь я такой усталость сегодня я бы не прикуси язык голубка моя выкрикнула верен а белоплащник зарычал точно разбуженный медведь мыс томан это же фалма вы все были в фалме отступив еще на шаг назад он вдруг наполовину обнажил свой меч Лицо у него так исказилось, что Эгвейн не могла разобраться, собирается ли он атаковать путников заново или решил бронить себя. Тем временем Хурин направил свою лошадку поближе к белоплачнику, уже тронув рукой свой мечелом. Но офицерик с узким личиком, впав в ярость, начал напыщенную речь вместе со своей яростью, выпуская на воздух и горячую слюну. «Фалме, погиб мой отец!» «Бояр рассказал мне все! Это вы! Вы, ведьмы! Погубили его ради вашего лжедракона! За это вы умрете! Я еще увижу, как вас испепелит!» «Точно избалованный ребенок», — проговорила Верин, вздохнув. «Ничем не лучше мальчишек, у которых язык без костей. Им бы лишь болтать, что ни попадя. «Ступай со светом, сын мой!» — напутствовала она белоплащника. И, не добавив более ни слова, верен во главе своих спутников проехала мимо человека, позывавшего вслед путникам угрозы. — Имя моё Дайн Борнхальд! Запомните его, друзья тьмы! Я заставлю вас вспоминать меня с ужасом! Запомните, как меня зовут! Как только крихи Борнхальда у них за спиной умолкли, над всадниками, скачущими по дороге, воцарилась безмолвие. Они продолжали свой путь в молчании, пока Игвен не сказала никому, будто не обращаясь. "Но ведь я хотела сделать как лучше". "Лучше", откликнулся Верен. "Ты должна выучить наизусть одно из главных правил: есть время говорить правду, а другое время помалкивать, обуздывая свой язык. Собираешься прожить долгую жизнь и с честью носить шаль по правной сестры, будь добра" у свойй с отчанием все уроки даже самые малые тебе не приходило в голову что вести из фалмы летят быстрее чем мы спешащие за ними вслед а почему игвен должна догадываться об этом спросила найнниф ни один человек из встреченных нами на пути ничего кроме слухов не слыхивал а значит мы в этом месяце обгоняем все сплетни и домыслы а разве вести идут теми дорогами которыми скакали мы верен улыбнулась. «Ехали мы довольно медленно, а слух вооружен крыльями и несется вдоль сотен дорог и тропинок одновременно. Всегда ожидая наихудшего для себя, дитя мое, и тогда любой сюрприз принесет тебе лишь удовольствие». «Но что же все-таки он сказал моей матери?» неожиданно вмешалась в их разговор Элейн. «Что не сказал, все ложь. Она никогда не станет врагом Тарвалона». Старвалоном королева Андорры всегда поддерживали дружбу, но в мире все меняется. Лицо верен оставалось по-прежнему спокойным, но в голосе ее слышалась тревога. Она повернулась в седле, оглядела трех молодых женщин, Хурина, Мэта, лежащего в носилках. Мир – странная штука, и все в нем меняется. Всадники поднимались на горный перевал. Вот и деревня показалась впереди. Желтые черепичные крыши теснились вокруг большого моста, который ввел прямиком в Тарвалон. «А теперь вы в самом деле должны быть на чеку», — наказала спутницам Верин. «Тут нас ожидает настоящая опасность».